Зверья вокруг и впрямь было много. На опушке паслось стадо оленей. Местных, понятно, аналогов. Природа кислородных миров удивительно схожа. Мышиная мелочь сновала в траве, затихая при приближении сани. Кружила над лугом хищная птица, кружила-кружила, а потом камнем пала к траве. Поднялась она пару секунд спустя, сжимая в когтях добычу и тяжело махая крыльями, потянула к лесу. Протрубила какая-то невидимая зверюга, и чаще чащей ей ответила другая. Если рассуждать трезво, на открытом лугу укрытие искать было бесполезно. но ну, какое к чертям укрытие на лугу? Да и на пещеру в здешнем ландшафте рассчитывать, скорее всего, не приходилось. Поэтому Саня решил углубиться в лес. Заблудиться он не боялся. Во-первых, на рейдере в любой момент могут запустить маячок. А во-вторых, зря что ли, столько датчиков на комбинезон навешан. В любой момент Саня мог вызвать в видеокуб перед собой хоть объемную модель окружающей местности, хоть плоскую топографическую карту с красной точкой в центре, собственно, Саней, и синей точкой внизу, шустером на речном мелководье. Логика подсказывала. Для начала нужно поискать звериную тропу к водопою. Река все-таки. Впрочем, во влажных дождевых джунглях река для водопоя может и не слишком требоваться. но джунгли не выглядели особенно влажными. Во всяком случае, в двух рощицах под деревьями было сухо. Только валежник допала и листва, никаких луж. Тропы Саня так и не отыскал и решил углубляться в чащу на удачу. Довольно долго он бесплодно бродил в джунглях, продирался сквозь заросли, вяз в подлеске и ничего путного ровным счетом не обнаружил, только время потерял. А уже когда стоило подумать и о возвращении, Саня выбрал к. Он не смог подобрать подходящего слова. На склоне небольшого холма прямо между стволов располагалось оно. Больше всего оно походило на вход в расположенное под холмом жилье. Аккуратное крылечко, дверь, двускатная крыша над всем этим, только размером чуть выше, чем по колено. Резиденция лесных гномиков. Саня потрогал крышу рукой, вроде пластик. Присмотрелся, отыскал с краешку клеймо «Офелия Билдер ЛТД» и фирменный знак «Стилизованный домик». Стало немного спокойнее. Все-таки свое, родное, человеческое. Но почему такое крохотное? Присмотрелся к двери. Та запиралась на вполне заурядный электронный замок, каких на любой планете полно и на любом космическом корабле полно. — Вот дьявол! — подумал Саня изумленно. — Дикий край, непуганное зверье. А я за каких-то паршивых полтора часа натыкаюсь на нечто рукотворное. Или не так уж и дик здешний край? Он подумал, вызвал рейдер и рассказал о находке бригадиру. Тот недолго раздумывал. — Вскрывай! — велел Тимурыч. Если там удобное место для временного укрытия, с хозяевами людьми мы быстрее договоримся, чем с чужими, которые на нас охотятся. И Саня взялся за лучевик. Возиться с замком не было времени. Тончайший красноватый луч прошил пластиковую дверь насквозь. Саня аккуратно повел лучом, очерчивая замок, пока не замкнул кольцо. Потом саданул ногой. Вырезанный блинчик вместе с замком упал вовнутрь. Добро пожаловать. буркнул Саня в полголоса и нерешительно взялся за ручку. Увы, это оказалось никакое не жилье, а крохотный, слепой бункер, объемом в кубический метр примерно. Вдоль боковых и дальних стен тянулись неширокие стеллажи, сплошь заставленные рюкзаками. И под стеллажами тоже стояли рюкзаки. Примерно пяток минут Саня шарил по рюкзакам, одновременно комментируя результаты поисков коллегам на рейдере. Нашлись... Провизия, оружие, боеприпасы, походное снаряжение, радиостанция, великолепнейший комплект для выживания в условиях полной дикости. Почти все было произведено на мирах доминанты Земли. — Вот те удивился бригадир. — Слушай, Вася, запроси-ка данные по этой планетке. Че тут найдется неподалеку из поселений? К счастью, данные нашлись в бортовом архиве. Подключаться по мгновенке к глобальной сети было опасно. Их быстро заперинговали бы охотники. — Все понятно, Саня, — с некоторым облегчением сообщил комбриг спустя буквально минуту. — В этой части материка единственное населенное место — это турбаза «Экзотик Тура». Она километрах в ста, на восток, юго-восток. Ты наткнулся на их резервный склад. — И что теперь делать? — на всякий случай справился Саня, а сам подумал. — Ошибся я насчет реки. Никакая она не безымянная. — Такими подарками не разбрасываются, — сухо сказал Тимурыч. — Неизвестно, сколько нам придется прятаться в джунглях, а рейдер все равно вскоре предстоит бросить. Его отыщу сразу же. Так что забирай все. «Все — Все? — изумился Саня. — Да тут больше тонны весу. — Там наверняка больше двух тонн, — хладнокровно парировал бригадир. — Да только каждый рюкзачок снабжен гравитокомпенсатором. проверь -ка. Саня проверил. — Правда. Иди, я понял, Тимурыч. И куда все это волочь? К рейдеру? Некоторое время Шулейка и Плужник совещались. До Сани долетали только приглушенные голоса. — Нет, — наконец отозвался бригадир. — Иди дальше, ищи место. Найдешь, выходи на связь. Ночевки на природе не боишься? — А чью ее бояться? — Саня передернул плечами. — Лишь бы чужие не объявились. Справлюсь. — Молодец, — похвалил Плужник. — И поосторожнее там. Понял? — Понял, — вздохнул Саня, — часть представить себе искомое место. — Как оно хоть должно выглядеть? Не пещера, нет, тут никаких пещер. Не горы ведь. Может, какая-нибудь яма или, скажем, сторожка того же экзотектура? «Хотя нет. Сторожку настырные охотники на искателей проверят в первую очередь». «Думай, Саня, думай».